Третье. Впервые за время своей краткой остановки на Гее Тревес входил в дом Блисс, который служил сейчас жилищем и Пелорату. Тревес быстро огляделся. В жилищах на Гее все отражало стремление к простоте. При полном отсутствии каких-либо перепадов погоды, при неизменно мягком климате, когда даже континентальные плиты скользили плавно, если они были вынуждены скользить,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 Только яркие пухлые губы горели на ее бледном лице. — Спасибо, что пришел ко мне, Трев. — Дженнов очень просил. — Блиссенобиарелла. Блисс коротко улыбнулся. — Хорошо сказано. — Но если ты будешь называть меня просто близ я попытаюсь произносить твое имя полностью Тревес. На втором слоге она едва заметно запнулась. Тревес торжественно поднял правую руку. — Это было бы неплохо. Я не против гианского обычая пользоваться односложными именами, так что, если тебе случится время от времени сбиться и назвать меня Тревом, я не обижусь. Однако мне будет приятнее, если ты попытаешься говорить «Тревайс» так часто, как только сможешь, а я буду стараться называть тебя «Близ». Тревайс изучал ее, как всегда при встрече с ней. С виду юная женщина, чуть старше 20 но ей как части Геи, было много тысяч лет. Это не проявлялось внешне, но становилось заметным по тому, как она иногда говорила, и по атмосфере, неизбежно окружавшей ее. Хотел ли он подобного для всех живущих? Нет. Наверняка нет. Хотя, Близ прервала его размышление давай поговорим о деле. Ты настаиваешь на своем желании найти землю. Я говорил с домом,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 Здесь все и вся гея. Почему именно ты? Почему не какая-нибудь другая частичка геи? Потому что Пел хочет сопровождать тебя. А полетев с тобой, он не будет счастлив с любой другой частью геи, кроме меня. Пелорот, да то ли тихо, как мышка, сидевшая в кресле в другом углу, спиной к своему портрету, негромко проговорил «Это правда, Голан, близ моя часть геи».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 Однако это уединение, о котором говорил Трев, то есть Тревес, нечто, что мы совсем не ценим. Впрочем, не только это. Не желаю быть частью, чтобы твой голос не был слышен, твои дела не были кому-то известны, а мысли неощутимы. Близ энергично тряхнула головой. Я сказала, что мы можем заблокировать себя при опасности. Но кто же захочет жить так хоть час? Я